У нас хозяин Демос из Пникса. Он брюзга, глухой старик, капризен, груб и до бобов охотник. Он в этом месяце купил раба, кожевенника, породу пофлагонца, распрощил игу преклеветника. Это он про кожевенника Клеонта, понял? И дальше тот рот разинишь. О презренный крикун! «Захлебнулась земля твоей наглостью, всюду царит лишь она, суд, казна и собрание народа, и архивы полны только ею. Взбаламутил ты грязь, ты весь город смешал, оглушил громким криком Афины, и за взносами Дани следишь ты со скал, как в морях рыбаки за тунцами». «Этого, милый Фокион, по-моему, достаточно, и ты поймешь, что не могу я тебе сказать, как будет с войной». Раз тут все у нас так запуталось, кто может предвидеть, до чего доведет нас клеонд Желаю вам хорошей жизни, тебе, Леониде и детям. Да будет Деметро ко всем благосклонно, и пусть добрый бог, пан, хорошенько охраняет ваш дом и стада. Глава четвертая «Главк! Эй, главк! Слышишь меня?» «Еще бы! Тебя, Сократ, по Диносу, не слыхать! Иду!» «Главк по-прежнему статен и крепок!» «Вот ты снова к нам заглянул!» «Все Гуди тебя приветствует, и первым твое поместье!» Оба рассмеялись с дружески похлопали друг друга по плечам. «Хочешь молока с лепешкой?» — Нет, благодарю, — сказал Сократ. — Поем, когда солнце поднимется над Кеем. Сходу поднялись на холм к винограднику. — Как здесь дышится? — вздохнул всей грудью Сократ. — В городе ты мы дышим грязью, да помоями. И вонью из дубильни Клеонта, так? — Клянусь псом, прямо задыхаемся, — отвел душу Сократ. Они взяли мотыги и принялись окапывать кусты винограда. Сократу повезло, в главке он нашел добросовестного помощника, он отдает главку часть урожая, а тот уже со своими детьми ухаживает за Сократовым виноградником, собирает виноград и оливки, давит их и возит Сократу в Афину оливковое масло, соленые оливки, хорошо перебродившее вино, даже делится с ним теми драхмами, которые выручает за избыток урожая с участка сократа Философ же иногда ходит в гуди поработать на винограднике и удовольствие ради. — Я как Антей, — говорит он, — руками-ногами должен держаться за землю, чтобы не лишиться силы. Взяв горсть земли, Сократ размял ее, дал высыпаться сквозь пальцы. — Здесь я всегда радуюсь жизни, хотя она порой и колит меня пуще тернового венца, — сказал он главку. Здесь я забываю о падении нравов в Афинах. Здесь с мотыгой в руке я с самого утра любую солнцем, тогда как все афинские улочки в тени. Здесь после доброй работы сажусь я с тобой и с твоими детьми за чашу вина. И это заставляет мою кровь обращаться быстрее. Все черные мысли уносит ветер с гор. И я снова становлюсь прежним жизнелюбом, который родился-то смеясь по весь рот. Потом главка младший запряг осла и повез в Афины для Сократа несколько мехов перебродившего вина и соленой оливки. Философ весело шагал рядом с повозкой, распевая «Упал я в высокие травы» и молвил Эрод Златоглавый, взмахнув серебристым крылом над моим безобразным лицом «О, жалкий, напрасны грезы твои! Ты недостоин!» любви А тем временем вокруг стола во дворе Сократова дома собрались, как обычно, его друзья, ученики, Симон, Критон, Критий и молоденькие антисфенцев Тидэмум. Они ждали Алкивиада, тот, избрав политическое поприще, задержался сегодня в Совете, и Сократа, который должен был вернуться из Гудии. Симон разделил на равные доли еду, по обычаю каждый принес с собой, что мог, только критон. Всякий раз приносит столько, что хватает и на ужин Сократу, и на весь следующий день. «Дарион! Хоп!» — донесся с улицы звучный голос, и великолепный пес, редкостной породы, стрелой перемахнул через ограду и дружески обнюхал собравшихся, хорошо ему знакомых. В калитке появился алкивиад. В лазурном хитоне и белой хламиде, расшитой золотыми цветами лотоса, у всех прямо дух захватило от восхищения. Этим прекрасным образом один лишь Критий сжался от зависти и прикинулся равнодушным. Душа Крития полна желчи, что бы ни вытворял этот смазливый молодчик, все равно соберет дань восхищения. Такой щеголь! И рядом бродяга Сократ... Ха! То-то зрелище для Афинин, эта парочка. Но я-то знаю, почему Алкевиат любит показываться в обществе Сократа. Беспутный, необузданный расточитель хочет внушить Афинам, что он племянник Перикла и, возможный преемник его в должности стратега, а для этого ему нужно завоевать большинство голосов в Экклессии, как родного отца или старшего брата чтит философа этот образец скромности, справедливости, мудрости. Глядите, мол, мужи афинские, дивитесь, по виду вертопрах. В душе-то я человек, такой же праведный, как мой учитель, и таким же я буду, когда стану вашим вождем. И это грациозно сделает ручкой аристократ, в сравнении с которым я, Крити, выгляжу серой мышью. — Где Сократ? — спросил вновь пришедший. — В Гуди. — ехидно ответил Критий. — Виноградник рыхлит. Шел бы ты с ним вместе землю копать. — Неплохая идея, — улыбнулся красавец. — Алкивиад в винограднике с мотыгой. Полагаете, это было бы у меня к лицу? — А что тебе не к лицу, тщеславная душа? — осклавился Критий. Он заметил. Молоденький втидем преченный красотой Алкивиада, нежно погладил ему щиколотку, Алкивиад легонько отстранил Эфтидема и нетерпеливо заходил по двору. «Жду не дождусь узнать мнение Сократа об Аристофановых всадниках. В театре к нему нахлынуло столько народу, что мне не удалось с ним поговорить». Эфтидем, отвергнутый Алкивиадом, явно расстроился. И Критий взял его под свое крылышко, усадил рядом с собой, стал гладить по голове, по лицу... И тогда пробудилось в Критии страстное желание. С улицы донеслась песня, заглушаемая грохотом повозки. Сократ! Симон открыл ворота, и главка младший следуя за Сократом, ввел во двор упряжку. Пришлось прервать бурное приветствие. Надо было убрать на место привезенное и откупорить один мех для сегодняшнего ужина. Сократу и Главку помогали в этой работе Антисфен и Симон, накачали воды из колодца, принесли кратер для смешивания вина с водой, черпачком разлили вино по чашам, и Главк тотчас уехал в свояси «Итак, друзья», — поднял Сократ чашу, когда все уселись за стол, — «Земля, наша древняя мать, шлет вам привет из Гуди». Он глянул на алкивиада «Что это с тобой, милый? Отчего такое мрачное лицо? Чем ты встревожен?» «Да, Сократ, ты нашел точное слово. Я встревожен. Нападками Аристофана на Клеонта. Мне видятся в них нападки на демократию. Его злой язык не останавливается ни перед чем. Слыхал я, он на тебя пишет комедию». «Неужели, по его мнению, я этого стою?» — засмеялся Сократ. «Вряд ли». Тем не менее, хотел бы я знать, чем всадники так захватили зрителей и даже судей, которые отдали им первую награду. Что вы об этом думаете? «Клеонт хочет многого», — сказал Алкивят, — «но он мало что знает и умеет. Он рад бы раздавить весь Пелопонес, но в военных делах умеет только болтать своим дубленым языком. Между тем он ведь теперь хозяин не над одной своей дубильней и над своими рабами». Он глава Афинского морского союза, а союз распадается. Вдобавок наши мелкие стычки со спартанцами грозят перерасти в новую большую войну. Но Клеонта, плохого стратега, совершенно не заботит одна из самых важных вещей в войне. Тыл? «Какой тыл?» — спросил Сократ. «Экономический и этический». Сократ одобрительно улыбнулся. «Отлично!» «Я рад, что прозвучало это слово «этика». «Как же обстоит с ней дело в нынешних Афинах?» Антисфен, юноша угрюмого характера, ответил с возмущением. «Этика! Бедняжка, нищая она. Ее уже почти незаметно. Люди судятся друг с другом, дерутся за кусок, повальная испорченность нравов. Хотя после чумы прошло уже пять лет. Великий дух Афин, высоко реевший с Акрополя, прибит к земле потоком разврата и алчности». «Критон!» положил Антисфену руку на плечо. — Как мрачно смотришь ты на жизнь, быть может, потому что родился в недоброе время. Мы, знававшие лучшие времена, верим, что они вернутся. Нам необходим мир. Война превращает людей в негодяев. Алкивиад вспыхнул, стукнул по столу. — Не всякая война, Критон, но война скверно ведомая и растянутая до бесконечности, и в этом виноват Клеонт. Под Платаном воцарилась напряженная тишина, первым ее нарушил Сократ. Афинский народ заслуживает лучшего вождя, и рукоплеща Аристофановым всадником, он тем самым требует нового правителя, рачительного хозяина и стратега. Симон, который, как всегда, обслуживал трапезу, споткнулся о какой-то предмет возле мраморной глыбы, заросшей плющом, поднял этот предмет... Оказалось, заржавленный резец скульптора. Узнав резец, Симон попытался спрятать его, но Сократ уже заметил. — Что ты нашел, Симон? — Да так, резец весь ржавый, резец твоего отца. Постой, покажи-ка.